Глава двадцать шестая Ава Я лежала на спине, а в горле было сухо, как в пустыне. Понятия не имела почему, но Морган сдался. Перестал уже несколько дней, как приносить мне еду и воду. Сучковатые и узловатые корни впивались в спину, и я закрыла глаза, мечтая, чтобы они немного подвинулись. Я мысленно проскользнула в сознании дерева, Ощущая восхитительный жар солнечного света на опалённой лиственной кроне, я впитывала силу света, которым питалось дерево. Когда мысленно сливалась с деревом, то больше не чувствовала жажды. Корни под спиной со стоном выровнялись, я уставилась на темной ветви высоко надо мной, желая обладать силой, чтобы вызвать дождь. Новейшим навыком, который мне удалось развить, было восприятие вибраций через корни и мицелий. Теперь я могла слышать звуки шагов по замку, от которых по корням пробегал слабый гул. Так я узнавала, когда наверху проходила группа стражников. Судя по отметинам, которые я сделала на камне, можно было с уверенностью сказать, что я провела в заперти в этой камере больше месяца. С каждым днем моя магия становилась сильнее и все лучше поддавалась контролю. Я могла по собственному желанию вызывать виноградные лозы и заставлять их лезвиями рассекать воздух. Я могла скрутить их в петлю, могла заставить ветви деревьев со стоном раздвинуться. Когда шел дождь, и раздвигала их, чтобы ко мне попало больше воды. Все дни и ночи я беседовала с Шалиней и Торином. Иногда они казались слишком реальными, как будто и правда находились рядом. Я почти слышала, как Торин, сидя рядом со мной в камере, называет меня подменышем. В животе я заурчала. Из-за недостатка пищи я впала в литаргию. Иногда я проваливалась в сны, в которых снова была дома с мамой в маленьком загородном домике. Когда начинались эти сны, я обретала полное спокойствие, словно меня окутывало коконом любви. Это и было то возвращение домой, которого я просила, погружаясь в портал. Я хотела смотреть с мамой фильмы или посидеть с ней за кухонным столом в уютной тишине, пока она читает новости но во сне она всегда переходила в другую комнату. Уходила на кухню готовить ужин, и постепенно чувство умиротворения рассеивалось и рвалось на части, а сердце начинало бешено колотиться. Постепенно я начинала понимать, что она никогда не вернется, и от этого было невыносимо больно. не были еще хуже. В них я оказывалась рядом с ним в Фейриленде, в храме Астары, или на скале с видом на долину с ее ледяным озером. В каждом из этих снов я оборачивалась и смотрела на его прекрасное лицо. В этих снах он всегда выглядел уязвимым, что в жизни было редкостью. Лишь однажды мне довелось увидеть его таким в той маленькой хижине, когда он отбрасывал маску королевской власти и контроля. А потом против воли моя собственная рука вонзала кинжал ему в сердце, и я кричала. Я услышала щелчок замка и села. Не хотелось показывать, что я отчаянно нуждаюсь в воде, и чтобы Моргант узнал, как я рада его видеть. Но оказалось трудно скрыть свое облегчение. Вот только когда он появился в дверях, его руки оказались пустыми. Я выгнула бровь. «Вижу, ты снова моришь меня голодом. Это приказ королевы». «Зачем?» Между его бровями пролегла морщинка. Она сказала, что если у тебя нет магии, ты ей не нужна. Тогда почему ты здесь? — резко спросила я. Королева планирует сбросить тебя с вершины башни. Я поднялась на трясущихся ногах и уставилась на него. Она обещала отпустить меня, если я убью Торина. Он застыл совершенно неподвижно, как хищный зверь, а его янтарные глаза потемнели до карамельного оттенка. Она отпустит тебя, как и обещала, но сначала сбросит тебя с башни. Меня охватила тьма, и в голове вспыхнул образ голубых, обрамленных черными ресницами, глаз Торина. Что вы сделали с телом Торина? Если бы я могла придумать, как вернуться в Эриленд, возможно, я смогла бы завернуть его в одеяло и вернуть поверженного короля. «Мы выставили его на всеобщее обозрение», — сказал Моргант. Я почувствовала жгучее желание пролить кровь. По каменным стенам за головой Морганта зазмеились колючие лозы. Он уловил краем глаза какое-то движение и резко напрягся. Я не дала ему больше ни секунды на раздумье. «Любовь заставляет нас совершать ужасные поступки». Я взмахнула запястьем и острые усики сомкнулись вокруг его горла, разрезая кожу до крови. Дернув верхней губой и обнажив клыки, я приказала лозам взмыть вверх. Ноги Морганта оторвались от пола, и я отступила назад. От корней дерева в мое тело устремилась целая река магии, снимая усталость в мышцах. Моргант, я планирую причинять тебе боль до тех пор, пока ты не расскажешь мне все, что я захочу. И если ты дашь мне ответы, которые я ищу, то останешься жив. Где шепчущий меч? Его лицо стало свекольно-красным, а ноги замолотили по камням. Я взмахнула запястьем, разматывая лианы, чтобы позволить ему упасть на пол. Раздался грохот и хруст. Методом допроса я научилась у тебя, Моргант. Спасибо за это. Мой голос звучал кисло. Лозы снова обвелись вокруг его горла. «Как мне выбраться из двора скорби?» Он закашлялся и потянулся к кровоточащему горлу. Я снова затянула петлю у него на шее и душила его до тех пор, пока его лицо снова не побагровело. «Еще один шанс, Моргант! Как мне выбраться из этого королевства?» Когда лианы ослабли настолько, чтобы можно было говорить, он произнес. «Да» что вуале Кала может рассказать тебе. Она здесь, в замке. Шепчущий меч тоже здесь. Все, что тебе нужно, находится в замке. Кала находится в сумеречной башне на западе. Его кровь пролилась на землю. Мы не такие, как благие. Они живут ради удовольствия. Мы живем ради долга. Наша сила приходит через любовь. Это заявление оказалось настолько поразительным, что я не смогла заставить себя закончить работу или Анами разорвать его надвое. А может, все из-за маленькой любезности, которую он оказал мне, принеся ванну и мыло. Но это секундное колебание дало ему шанс подняться с земли и потянуться ко мне почти незаметно. Земля начала сотрясаться, и со стен посыпались камни, Огромное дерево, занимавшее половину моей тюремной камеры, начало со стоном перемещаться. Все вокруг закрохотало, и со стен посыпались камни. Моргант вскинул руки над головой, защищаясь. Этого времени мне хватило, чтобы проскользнуть мимо него в коридоры замка и ощутить вкус свободы. Я бежала по длинному подземелью и глубоко вдыхал воздух. Я надеялась, что была готова к этому. Потому что все еще чувствовала, будто большая часть моей силы оставалась погребенной под тяжелыми камнями и отчаянно пыталась вырваться на свободу. Кожа на лопатках начала покалывать и обожгло жаром.